Глава девятая. Созвонившись с друзьями, рассказав вкратце, что произошло, договорился встретиться после обеда возле нашего сарая. Ребята горели желанием узнать подробности. Что же, фантазия у меня хорошая, что-нибудь придумаю, обрисую, как все было. Но пока есть время, необходимо побыстрее достичь возможности обратиться, а значит, надо идти тренироваться. Но долго позаниматься мне не удалось. Во двор вышел дед, с задумчивым видом, приблизился ко мне. «Много тебе еще осталось до ста Ну, ты понял, о чем я». «Да нет, два, три, пять, по-разному. Только чем дальше, тем все медленнее они растут», — посетовал я. «Возможно, это не связано с физической нагрузкой». Он посмотрел куда-то в сторону, продолжая размышлять. «Я тоже так думаю», — вздохнув, пожал плечами. «Мне кажется, что все не так просто. Скорее всего, дается время на адаптацию. Только к чему — непонятно». «Думаю, ты уже вполне приспособился к новым условиям», — немного туманно ответил он. Я удивленно на него глянул. «Интересно, о чем это он? Каким условиям?» «Не объяснишь, что ты имеешь в виду?» Окинув меня взглядом, дед вздохнул. Я думал на эту тему, перебирал возможные варианты же не совсем человек, к тому же не из нашего мира. Так что пришел к выводу: тебе было нужно время, чтобы привыкнуть к новому телу, освоиться в этом мире. Пойдем кое-что попробуем. Повернувшись, он направился в дом. Пожав плечами, я пошел за ним. В принципе, я имел в виду то же самое, когда говорил об адаптации. Думал, пройдем в гостиную, но мы поднялись в мою комнату. Дед кивнул на кровать. Садись, подогни под себя ноги. Усевшись по-турецки, я положил руки на колени. Не сутулься, выпрями спину. Я поправил осанку. Вот так, хорошо. Он покивал. Теперь прикрой глаза, но совсем не закрывай, оставь маленькую щелку, иначе можешь уснуть. Не напрягай мышцы, расслабься. Я глубоко вздохнул, резко выдохнув. Пододвинув стул, он присел напротив. Попробуй заглянуть внутрь себя ощути ту энергию, что тебя наполняет». Замедрив дыхание, не сразу, но все-таки удалось сконцентрироваться. «Вижу, получается», — продолжил дед. «Постепенно погружайся в нее, прими то, что она там есть, стань с ней един». Какой-то странный у него голос, как будто в транс меня вводит, или это гипноз. «А ведь получается». Я начал на физическом уровне чувствовать ее. Вначале по телу пробежали мурашки затем появилось блаженство это было необычно как будто действительно вошел в воду, но постепенно все изменилось я стал ощущать подобие плотного густого воздуха окружившего меня запомни это состояние голос деда звучал все больше отдаляясь не растворяй сознание будь собой не отделяйся от тела ты един в себе самом часто задышав Я закрыл глаза, хотя он и говорил, что не стоит этого делать. Внезапно, резко открыл их. Едва и правда не уснул. «Это круто!» – прошептав, уставился на него. Удовлетворенно покачав головой, дед заулыбался. «Что это было?» Эйфория спадала. Я теперь отчетливо ощущал и точно знал, что наполнен энергией. Могу в любой момент к ней прикоснуться разумом, своим желанием переливать по всему телу. Вот только пока непонятно, для чего использовать. «Одна секретная методика из военного арсенала обучения для раскрытия потенциала одаренных». Дед поднялся. «Тренируйся. Думаю, это поможет продвинуть твои уровни. К тому же полностью раскроет потенциал методики Беломира». «Спасибо», — я глубоко вздохнул. «Но почему ты сказал об этом только сейчас?» Он покачал головой. Не был уверен, что она тебе вообще подойдет. Боялся, что может навредить. Ты не одаренный, а иной. После того, как рассказал мне, что скрылся вместе с квадроциклом, использовав навык волхва, я все-таки решил попробовать. Вижу, что все удалось. Он вновь улыбнулся. Хотелось уточнить, гипноз это был или еще что, но не стал. У военных свои тайны, да и не столь важно. Главное, все получилось. Осталось закрепить достигнутый результат не забывая о контроле сознания. Поднявшись, он удалился. Посидев еще немного, полностью приходя в себя, я вновь вышел во двор, наполненный необычайной легкостью и бодростью. До обеда еще есть время потренироваться. Отработав серии ударов, приняв душ, плотно подкрепившись, направился на встречу с друзьями. По дороге не удержался, применил метод Беломира. В этот раз все было легче и проще. Меня действительно никто не замечал. Это воодушевляло и радовало, но к сараю подошел как обычно. Раскрывать свои возможности не хотелось, даже перед друзьями. По крайней мере, пока. На лавочке уже сидели Петька с Матвеем, вскоре прибыл Васька, последним появились Алешка с Настей. Засиделись мы допоздна. Вначале, как и обещал, рассказывал, что произошло, придумывая многие детали. Ну а затем все это обсуждали. В общем, неплохо провели время. Расходиться стали, когда уже начало темнеть. Выходные закончились, завтра в школу идти. Вернувшись домой, поужинав, развалившись на кровати, вновь вспомнил о страже. Так до конца и не верю, что он мне подчинялся, вернее, осознать не могу, хотя это и было на самом деле. Что за объект он продолжает охранять, который все еще действует? Да и как сам существует? А то, что он живой, я не сомневаюсь. Возможно, когда-нибудь, с его помощью, смогу понять, кто же я на самом деле, почему попал в этот мир. Еще немного полежав, улегся спать. Потянулись обыденные дни: тренировки, школа, вновь занятия во дворе. Не заметил, как пролетели почти две недели спокойной размеренной жизни. По методике деда уже неплохо мог концентрироваться. Та энергия, что во мне пребывала, ощущалась постоянно. Только так и не понял, то ли она магическая, то ли что-то другое. Ни на что не влияло. Использовать не мог, кроме как для создания отвода глаз. Хотя и это уже неплохо. Здесь я преуспел. Все проходило гладко. И чем дальше, тем увереннее мог применить навык Беломира. Сегодня курьер доставил компьютер, что я заказывал для Лешки. Положив коробку на стол, усевшись, задумался. Как, собственно, его отдать? Ведь так ничего и не придумал. У меня же свои цели. Я хочу, чтобы парень развивался, совершенствовал навык одаренного. Вот только об этом он так и не знает. Встав, походил по комнате, раздумывая. Ну и как быть? На дворе вечер, сегодня пятница, завтра хотел с ним встретиться, а теперь не знаю. Покачав головой, ничего не придумав, спустился вниз попить чайку, тем более дед уже на кухне его заваривает. Усевшись за столом, с грустным, задумчивым видом, Пододвинув к себе блюдце с вареньем, уставился на него. «Что за хандра напала?» — удивился он, присаживаясь напротив. «Смотришь на сладкое и не ешь. Волю тренируешь?» Он улыбнулся. «Да нет», — махнув рукой, я обрисовал ему ситуацию с компьютером. Тот пожал плечами. «Да не проблема. Убери пока. Пусть полежит. Подходящий момент появится. Вручишь. Всему свое время». Я почесал затылок. Действительно, не обязательно именно сейчас отдавать. Вновь тяжело вздохнув, опустил голову. Что еще не так? Что еще не так? Дед откинулся на спинку стула. Я покачал головой. До конца учебы месяц остался, а до турнира всего два. Мои уровни так не выросли. Трансмутация по-прежнему заблокирована. Ничего не помогает. Значит, твой процесс что-то еще сдерживает. Он задумался, пристально меня разглядывая. Но что? Я развел руками. «Я хуею, блядь!» «С энергией тренируешься? Как результат?» «Да, ощущаю ее постоянно, но на этом все. Она реагирует лишь на магические слова, которые мне передал Беломир. Это стало хорошо получаться, но больше ничего». Я грустно вздохнул. «Это тоже весьма неплохой и интересный показатель», — дед покивал. «У меня пока новых идей нет. Придется ждать». «Да, понимаю». А что мне еще остается?» Вновь, глянув на варенье, все-таки не выдержал. «Сладкая моя слабость». Насытившись, поблагодарив его, вернулся к себе. Первым делом убрал коробку с компьютером в шкаф. Действительно, всему свое время. Усевшись на кровать, подогнув ноги, начал погружаться внутрь себя. «Может, что-то делаю не так?» «Да, вновь появилось чувство эйфории. Все было прекрасно. Только меня это не устраивало. Возмутившись тем, что никуда ничего не двигается, я, сам того не желая, взбаламутил всю энергию. Появилось какое-то надрывное звенящее чувство, как натянутая струна, которая должна вот-вот лопнуть. Вместо того, чтобы расслабиться, успокоиться, сжав кулаки, еще больше напрягся. Внутри все замерло, как бы застыло. Я почувствовал вибрацию самой энергии. Она стала подобно стеклу, вдруг сделавшись твердой и хрупкой. Внезапно появилось неистовое, странное желание ощутить свое тело. Я захотел быть единым, целым во всем. Превозмогая себя, приложив все силы, попытался расплавить то, что было у меня внутри. Именно такая идея родилась, так как опасался ее разбить. Странное чувство. Внезапно меня даже снаружи обдало теплом. Внутри все мгновенно растворилось. До этого ощущал ее как воду, тело было сосудом, который она наполняла. А сейчас энергия полностью солилась со мной, став, как и хотел, единым целым, войдя в каждую клеточку моего организма. С удивлением открыв глаза, посмотрел на руки, заметив тонкий светящийся орел, который быстро исчез. Тут же вздрогнул от неожиданности, так как в голове прозвучал голос. Структура стабилизирована, все недостающие показатели достигли процентов. Трансмутационный переход разблокирован. Замерев, не веря тому, что услышал, обратился вновь к своим показателям. Голос подтвердил: Охренеть! вырвалось у меня. Часто задышав, подпрыгнул на кровати. Неописуемое чувство восторга переполняло меня. Я достиг, смог! Получилось! Заорав во все горло. Дед! Рванул вниз, на кухню. Его там не оказалось, но, услышав мой истошный крик, он уже спускался из своего кабинета. Бросившись навстречу, крепко обнял его. «Никита, ты чего? Что случилось?» Оторвав меня от себя, ничего не понимая, потряс за плечи. «Никита, объясни толком, что произошло». Из моих глаз потекли слезы. Всхлипывая, я пробормотал. «Все получилось. Все уровни сто процентов. Я могу обратиться». Дед прижал меня к себе. «Да успокойся, что ты ревешь? Это же отличная новость!» Шмыгнув носом, потер глаза. «Это от радости!» «Иди умойся, приходи на кухню, обсудим. Я пока чайку поставлю». Он подтолкнул меня в сторону ванной. Приведя себя в порядок, с довольной улыбкой на лице спустился вниз. Что-то меня пробрало. Не знаю, долго к этому стремился, вот чувства и нахлынули. Переживал последнее время. Боялся, что этого не произойдет до турнира, и все мои планы рухнут. Но теперь все позади, есть время, чтобы подготовиться. Усевшись за стол, облегченно вздохнув, посмотрел на деда. «Рассказывай», — он улыбнулся. Шмыгнув носом, поведал все то, что со мной произошло. «Значит, вот оно как», — он задумался. «О подобном я не знал. Структура стабилизирована. Очень интересно». «Что теперь?» Я с воодушевлением посмотрел на него. «Не вздумай в комнате пробовать обернуться. Мы не знаем, к чему это приведет. Да и во дворе тоже не стоит. Завтра поедем в лес, на то место, где я тебя нашел. Там район глухой, никто ничего не увидит. Будешь пробовать». Я кивнул. Да и сам пока не собирался испытывать новые возможности. Мне еще, ко всему прочему, немного страшно. Я же не знаю, каким стану. Попив чайку, поговорив о том, что теперь надо будет каким-то образом осваивать и развивать новые способности, пофантазировав на эту тему, мы разошлись по комнатам. У меня как гора с плеч упала. Сложный период позади, как будто через высокий барьер перелез. За ним открылся гигантский простор, но пока неизведанный, таинственный, манящий. Это будоражило. Можно сказать, наступил очередной новый этап жизни. Думал, долго не усну. Всякие фантастические мысли лезли в голову, но даже сам не заметил, как отключился. Утром, соскочив с кровати, сбегав умыться, одевшись, спустился на кухню. «Сегодня не до физических упражнений. Меня ждало нечто новое. Я просто горел желанием побыстрее узнать, что могу, кем стану». Поздоровавшись с дедом, уселся за стол завтракать. «Спалось нормально?» Улыбнувшись, он поставил передо мной тарелку. «Отлично!» Схватив вилку, уже собрался уплетать яичницу с беконом, но замер, посмотрев на него. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну как же?» — дед хмыкнул, присаживаясь рядом. «Светишься весь?» «Правда, что ли?» — я быстро посмотрел на свои руки. Он засмеялся. «Да я фигурально. Глаза горят, на лице счастливая улыбка. Не терпится попробовать?» «Конечно!» — успокоившись, принялся есть. Кто его знает, фигурально он сказал или нет. Может, и правда засветился. Понимаю. Мне и самому интересно на тебя глянуть. Кивнув, дед приступил к завтраку. Закончив с трапезой, выгнав машину со двора, мы поехали к тому месту, что он вчера обозначил. Джип вел не торопясь, улыбаясь, поглядывая на меня. Ну да, я весь был как на иголках, ерзал на сиденье. Все-таки волнительный момент впереди. Путь занял около часа. Оставив машину, мы пошли к скале, там, где дед меня когда-то нашел. Пространства свободного много, только земля усеяна камнями, но мне это не помешает. Я остановился у небольшого валуна в задумчивости. Ну, и с чего начнем? Дед подошел ко мне. Пришлось пожать плечами. У меня появилась некая растерянность. Совершенно не представляю, что нужно сделать, чтобы обратиться. Задумчиво оглядев меня, он покачал головой. Думаю, вначале стоит раздеться. «Зачем?» Я удивленно на него посмотрел. «Ты же не знаешь, каким станешь. Порвешь одежду, в чем потом домой поедешь?» Я почесал затылок. «Действительно, форма тела может оказаться совсем иной. Больше того, что есть сейчас». На улице тепло. Посмотрев по сторонам, не знаю зачем, на что дед хмыкнул. Не торопясь, снял с себя все, оставшись в трусах. «Ну, давай, пробуй». Отойдя в сторону, метра на три, он уставился на меня. «Что это он отошел? Чего опасается? Я что, могу представлять какую-то опасность? Мне и так не по себе, а он еще делает вид, как будто я взрывать что-то собрался». Покачав головой, задумавшись, развел руками. «А как?» Матвей Егорович хмыкнул. «Я-то откуда знаю? Это ты, Драгорн, тебе виднее». «Ага, я понятия не имею, что надо сделать, чтобы обратиться. Только сейчас до меня дошло. Вообще не представляю, как это происходит. Я насупился, опустив голову, потер босой пяткой по другой ноге. «Это не поможет», — дед заулыбался, увидев мои движения. «Веселишься, да?» Я засопел, стиснул губы, нахмурившись, сдвинул брови. «Напрягись, только осторожней, а то, не дай бог, и конфузишься», — дед вновь заулыбался. «Что он надо мной издевается?» Дернув от злости руками, рыкнув, прикрыл глаза. Надо сосредоточиться. Вот только на чем? Возможно, то, что я другой, что хочу измениться. Мне кажется, это только первый раз сложность сделать. Дальше будет естественный и быстрый процесс. Почувствовав в себе энергию, слитую воедино с телом, мысленно произнес Драгорн, отдавшись на волю чувств. Тело закололо будто иголками, всего передернуло. Пошатнувшись, раскинув руки в стороны, чтобы сохранить равновесие, Я открыл глаза. Моя челюсть отвисла, глаза расширились в изумлении. Даже дыхание замерло. Я увидел свои руки. Дед хмыкнул. От его возгласа я вздрогнул. Медленно поднес ладони к лицу, внимательно их разглядывая. Тело изменилось, но такого не ожидал. Я был покрыт мелкой черной чешуей, наподобие змеи. Вместо ногтей маленькие острые коготки. «Охренеть! Не выдержал я, часто задышав от волнения. Ошарашенный, пребывая в какой-то прострации, изумленно посмотрел на деда. Приблизившись ко мне, взяв мою руку, он принялся ее разглядывать. Значит, так выглядит раса драгорнов. Весьма любопытно. Чешуйки маленькие, плотно прилегают, на ощупь мягкие. Красивый цвет, не черный, скорее темно-графитовый, с каким-то переливом. Очень необычно. Отстранившись, отпустив меня, осмотрел целиком. Пропорции тела не изменились, каким был такой и есть. Мышцы стали более рельефно выглядеть, но это из-за чешуи, констатировал он. Я продолжал молчать, все еще шокированный произошедшим изменением. Надо будет дома в зеркало на себя посмотреть. Но вот что странно, дед задумался. «Скажи мне, а почему у тебя лицо осталось человеческим?» «По идее, и оно должно было измениться». Я тут же пощупал его руками, затем пожал плечами. «Обернись назад», — попросил он. Закрыв глаза, представил себя человеком и тут же открыл их. Все вернулось практически мгновенно, я тот, каким был. Вновь посмотрел на свои руки. Обычные пальцы. «Как все быстро проходит. Трудно заметить процесс изменения. Мгновенное перетекание из одного состояния в другое». Даже не знаю, как это назвать. Дед потер подбородок, задумавшись, затем махнул рукой. «Давай назад, только представь себя полностью измененным, вместе с лицом». Я сделал, что он просил. «Ну вот, другое дело». Покивав, он внимательно на меня посмотрел, изучая, как выгляжу. «Что там?» — не выдержал я, боясь потрогать лицо. Улыбнувшись, дед задумался. «Знаешь, это больше похоже на какой-то защитный шлем, чем лицо». Я все-таки не выдержал, ощупал себя. Затем дернул руками. С на мобильник. Что-то я совсем про это забыл. Просто ужасно хочу на себя посмотреть. Кивнув, вытащив телефон, он сделал несколько снимков. В полный рост, сбоку, спереди и само лицо. Затем протянул мне. Осторожно взяв, посмотрел на то, как выгляжу. Вообще-то мне понравилось. Смотрюсь офигительно круто. Я облегченно выдохнул. Фигура классная, потрясающе спортивная. Весь такой черный, слегка поблескивающий в лучах солнца. Рассмотрел поближе лицо. Очень интересно. Поглядывая на фотку, ощупал руками. Наверху небольшой нарост. Само лицо странное. Все закрыто. И правда, похоже на плотно прилегающий по форме лица шлем. Но глаза, они совсем изменились. Или это не глаза, а что-то сверху, защитное. Две большие капли что под ними не видно, внешне непрозрачные. Обычно так в комиксах рисуют. Но у меня-то настоящие зеленоватого оттенка, действительно защита. Я поморгал. Получилось как бы внутри, но вижу отлично. То, что они чем-то прикрыты, совершенно не ощущается. Голова чем-то ящера напоминает, выдал дед свое заключение. Да, действительно, похоже. Я отдал ему мобильник, он тут же удалил фотки. «Не стоит оставлять каких-либо свидетельств того, как ты выглядишь», пояснил он, убирая телефон в карман. «Ну, пришел себя. Можем продолжать?» Кивнув, вновь обратился в человека, уже не закрывая глаз. Решил посмотреть, как это происходит. Все слишком быстро совершается, но один момент уловил. Чешуя как бы растаяла, растворилась или впиталась. Очень необычно. Вернулся назад в тело драгорна. Покалывания уже нет, но испытал странное чувство, как будто твоя кожа сама по себе двигается. Вновь лицо осталось человеческим. Похоже, ты можешь проводить неполную трансформацию по своему усмотрению. Дед покивал. Интересное замечание, а я и не заметил. Просто не думал про это, надо запомнить. Для того, чтобы полностью обернуться, требуется представлять себя целиком. Ну и что же ты у нас теперь можешь? Он вновь внимательно меня осмотрел. «На этот счет мне пока сказать нечего». «Постарайся подпрыгнуть как можно выше». Выдал он свою идею. Пожав плечами, не совсем понимая, к чему это, согнув ноги, что было сил, рванул вверх. «Ничего себе прыжок!» Приземлившись, удивленно вытаращился на него. «Я так и думал», — покивал дед. «Метра два, может, чуть выше, и это с места». «Никита, хватит пребывать в коматозном состоянии, это на тебя не похоже». Я помотал головой. «Действительно, что-то в себя не приду». Недолго думая, подойдя к скале, врезал по камню кулаком. От удара посыпалась крошка. Я посмотрел на руку, опасался, что будет больно, но даже не поцарапался, практически ничего не почувствовав. Поглядев по сторонам, выбрав дерево, подбежал к нему, саданул наотмашь когтями по коре. Круто! Ободрав ее, на стволе оставил четыре борозды. Посмотрев на пальцы, заулыбался, вспомнив образ белого тигра, который когда-то представлял и ассоциировал себя с ним. Он тут же в моем воображении стал черным драконом со сверкающими зелеными глазами. Теперь у меня два образа. «С этим более или менее понятно», — оторвал меня от фантазии дед. «А что с твоей магией, как ты ее называешь?» Я хмыкнул. Еще один вопрос, на который не знаю, что пока сказать, а он ведь самый важный.